Повестка с государем-императором. Рабочий Влас Власович Власов получил из Вознесенского почтового отделения повестку на перевод. Влас развернул ее и стал читать вслух, потому что так Власу легче. Вознесенское пе, почтовое отде, отделение извеща... Извещает. Слышь, Катерина, извещает, видно, брат деньги прислал, что на ваше имя получен перевод на 15 рублей в день, Т. За имениство его императорского. Влас поперхнулся. Величество. Влас пугливо оглянулся и продолжал вычитывать шепотом: Государя? Что такое Императора, Николая? Александровича. Ошалевший Влас помолчал и от себя добавил. Кровава! Хотя этого слова в повестке и не было. Выдачи денег производится ежедневно, за исключением двух дву на десятых праздников, и дня рождения ее Императорского Величества государыни императрицы Александры Федоровны. Здорово! воскликнул Влас. Вот так повесточка! Слышь, Катя! Повестку прислали с государем-императором. «Всё-то тебе мерещится», — ответила Катерина. «Большая сласть, твой император», — обиделся Влас. «Что он не мерещится будет? Впрочем, тебе, как неграмотному человеку, доказательства ни к чему не ведут». «Ну и уйди к грамотным», — ответила нежная супруга. Влас ушел к грамотным в Вознесенское отделение, получил 15 рублей, затем засунул голову в дыру, обтянутую сеткой, и спросил. «А по какой причине государя напечатали на повестке? Очень интересно осведомиться, товарищ». Товарищ в образе женщины с круто завинченной волосиной фигой на голове и бирюзой на указательном пальце ответил так. «Не задерживайте, товарищ, мне некогда с вами. Бланки старые, царского выпуска». «Хорошенькое дело», — загудел влаз в дыру. «В советское время и такое заблуждение». «Вне очереди залез», — завыли в хвосте. Каждому надо получать! И Власа за штаны вытащили из окошка. Всю дорогу Влас крутил головой и шептал: Государю императору, чрезвычайно скверные слова А придя домой, вооружился огрызком химического карандаша и старым корешком багажной квитанции, на каковом написал в Гудок письмо Энне! Не мешало бы убрать причиндалы отжившего строя, напечатанные на обратной стороне повесток, которые угнетают и раздражают рабочий класс. Влас.